Глава третья Ночи Александр не любил. По ночам приходили кошмары. Уже реже, но бывали. И какое-то еще чувство неприятное ноющее, название которому он не знал. Оно терзало его, мучило, оставляло неприятный осадок на утро. Его он топил в работе. Чувство проходило, но каждой следующей ночью возвращалось. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Он долго не мог уснуть. Сначала потому, что был разгневан, а потом вот снова ноет и ноет. Накинув плащ, подбитый мехом, хомяк выбрался на выступ скалы. Сидя на самом краю, он глядел на звезды. Отсюда они были прекрасны. Но он уже знал, что каждый из них — это чьи-то миры и жизни. Некоторые, конечно, совершенно бесполезны. А некоторые зовут и манят. Может, там он сможет угомонить, наконец, то, что не дает покоя, и название, чему он не придумал. Рядом ухнула сова. Александр поморщился. Птиц он сильно не любил. Они его совершенно не боялись. И даже не думали поклоняться ему. Еще бы! Каждая из них могла нагадить ему на голову и остаться безнаказанной. Вот ведь твари! Александр пока не придумал, как их приструнить и предпочитал изображать дружбу. Но он придумает. Этот пункт тоже есть в его списке. Разумеется, он мог бы всех уничтожить, но, будучи ученым, понимал, экосистема целого мира даст трещину, ежели птиц не станет. Хомяк предпочитал контроль. Если он не мог манипулировать и контролировать, то ощущал себя нехорошо. Ведь непонятно, чего ждать от тех, кто не подчиняется его воле. Ага, опасненько. Эти неприятные мысли снова разбудили в нем ярость и погнали прочь из дома. В долину. Наверняка там найдется, кого прибить. Разведчики давно доносили, что поблизости от городской свалки некая крыса организовала притон. Вот уж звезды сошлись, так сошлись. Крыса плюс притон. То и другое хомяк ненавидел и не допускал на своей земле. Но этим кварталом Александру некогда было заняться. Его цели куда величественнее. Включив автопилот в машине, он изучал прежние донесения по свалке. Бордель, торговля незаконными товарами, сбыт краденого. Как он прохлопал такой беспредел? Александр был собой недоволен. Раздувая собственный гнев на себя и крысу, посмевшую покуситься на установленный им порядок, он чал городской свалки на предельной скорости. Притормозив в тени чудом сохранившегося строения из-под сгнившего бревна и досок, хомяк, вооружившись излюбленным инструментом, Покинул теплый салон и, запахнув поплотнее плач, направился к свалке. Направление долго выбирать не пришлось. Двигаясь на звук музыки, доносившихся визгов и грубого хохота, Александр поражался тому, с каким размахом развернулась здесь чертово крыса. Прямо у него под носом совсем страх потеряли отморозки. В старой ржавеющей машине без колес ею был организован магазинчик по сбыту краденого. Торговля велась бойко. Покупателей из долины не было, сплошь городские проходимцы. Морщили носы, но денежки отдавали исправно. Неподалеку от машины, в недрах старого продавленного дивана с неоновыми вывесками и зазывалами, работал бордель. Подле него на груди какого-то хламья развалились сутенеры, ожидавшие платы от девочек. А девочки... Вот же хамячий демон! Девочки-то его из долины! Так это их разыскивали семьи, заявляя о пропаже дочерей чуть ли не раз в неделю. Ярость и ненависть затопили Александра с головой. Со скальпелями на перевес и диким ревом он бросился в самую кучку сутенеров. Размахивая инструментом направо и налево, он молниеносно и точно перерезал горло каждому. Они опомниться не успели. Клиенты, бродившие между борделем, баром и магазинчиком, давно смылись, но хомяка было не остановить. Он настигал их и убивал, не раздумывая. Кто-то выстрелил ему в спину. Александр остановился. — Спорим мы, крыса? — спросил сам себя хомяк и повернулся. Жирная, рыжая, зажравшаяся крыса все стреляла и стреляла, пока обойма ее магазина не опустела. Александр уже, гаденько скались. все наступало и наступало. — Кто ты, шакал, тебя задери! — орала крыса, перезаряжая магазин. «Интересный вопрос. Кто же я?» Ласково пропел Александр и заорал. «Смерть твоя, урод! Второй костюм за сутки и плащ еще!» Закрушался Александр, разглядывая дыры от пуль в плаще, когда с крысы было покончено. Голова ее венчала шпиль магазинчика, где раньше была вывеска, а тело торчало из груда хламья рядом с кучкой изувеченных сутенеров. Тщательно вытерев инструмент об остатке плаща, Хомяк поморщился. Пули, конечно, не пробьют его шкурку, но, блин, больно же! Девчата зареванными и напуганными мордашками таращились на Александра, сбившись в кучку у дверей борделя. Оглядев их внимательно и не обнаружив никаких увечий и переломов, хомяк поинтересовался. — По домам сами доберетесь? Или подвести кого? Пушистые и хвостатые, находившиеся здесь не по своей воле, радостно взвизгнули и бросились в рассыпную. Хомяк же связался со стражей своего убежища и приказал спалить свалку дотла. Этот вопрос он решил. Теперь можно и поспать. Наступившее утро добавило хлопот. Сначала потянулись посетители из долины с дарами для господина Александра. Это хорошо, но хомяку не хотелось в этом участвовать, и дары с благодарностями принимали слуги. Они же угощали дарителей редчайшими деликатесами, сушеными кузнечиками и вялеными ежами. Тень же он просил приглядывать, чтобы никто из чужаков не сумел прошмыгнуть в убежище. Потом выяснилось, что на выборах в президенты лидирует вовсе не тот кандидат, который устраивал Александра, а его соперник. Неплохой мужик, почти честный, но неудобный. Покопавшись в файлах и найдя его имя в списке спонсоров лаборатории, он тут же направил секретарю информацию об опытах над животными с кровавыми подробностями и снимками, и документы об учредителях. Конечно, этот мужик понятия не имел, как расходуются денежки, но это и не важно. Решив таким образом вопрос с кандидатом, Александр уже направился в лабораторию, как его остановило сообщение о новом, только массовом захоронении. Перечитав несколько раз, он быстро собрался и помчался по указанным координатам. И они привели его не в долину, а на окраину ближайшего города. Близ протухшего от химикатов болота морща носы стояли его кроты. Трупики животных даже не были присыпаны землей. Скинуты кучей в обычных картонных коробках, и эти кучи уже знатно воняли. Беглый осмотр привел Александра в состояние крайнего бешенства. Крысы, хомячки, бурундучки были жертвами чьих-то экспериментов. Увиденное больно и резко всколыхнуло память. Распорядившись перевести все трупики в лабораторию, он бросил гневный взгляд на город. Этот падет первым. В лаборатории, облачившись в подходящий халат, хомяк приступил к вскрытию. Изучал травмы, выделял вирусы, но взгляд его застилала пелена гнева и ярости. Он был уверен, что лаборатории взяты им под контроль давно. Значит, где-то выросла подпольная. Кто же заказчик? Всех ученых, умеющих и могущих вести такие исследования, хомяк давно нейтрализовал. Надо искать деньги. Без денег ни один эксперимент такого качества не состоится. Отправив письмо с четкими инструкциями своему секретарю, Александр продолжал трудиться до тех пор, пока последняя тельца хомячка не было им исследовано. Анализируя полученные данные, он пришел к выводу, что некто стремится создать забавный вирус. Именно создать, а не найти лекарства от него. Итак, у него есть конкурент, желающий уничтожения человеческой расы. Но конкурентов Александр не терпел. Гений здесь один, и это он. Тем более полному уничтожения он не желал. Кто-то ведь должен трудиться на его заводах и фабриках. Ему рабы нужны, а не человека-трупы. Лекарство на всякий случай он сделает, но подпольную вирусодельню постарается прикрыть раньше, чем оттуда вылетит привет населению. Выбрав наиболее пригодные тела для его целей, он приготовился транспортировать их в хранилище. Сокрыто оно было в недрах его убежища. Дорога к нему петляла между помещениями, а следом между каменными кривыми сводами, образованными природой. Толкая перед собой тележку с трупиками, он шествовал не спеша, получая удовольствие от ореола таинственности, который ощущался все сильнее по мере приближения к заветной двери. Всем, чего он был лишен в детстве, Александр баловал себя сейчас. Тайны, секреты, приключения, расследования и прочее, прочее. А в убежище было много потайных мест. Остановившись у массивной железной двери, Александр снял с шеи ключ. Единственный в своем роде. Открыл и вошел. Перед ним обнаружилась вторая дверь, но уже с электронным замком. Хомяк ввел код и, наконец, вкатил тележку в хранилище. На несколько километров вперед простирались ходы и коридоры, по бокам которых выселись секции – морозильные камеры. Разместив свою поклажу, он запер двери и покинул спящую морозным сном будущую армию. Оставалось навести порядок в лаборатории. Чистоту он любил и был строг со слугами, но лабораторию убирал сам. Покончив, наконец, с незапланированными делами, Александр обнаружил, что прошли почти двое суток в трудах и без сна. Чувствуя, как усталость валит его прямо на месте, он снова отправился в недра своих подземных помещений в надежде найти тихий уголок и подремань. Споткнувшись, он ухватился лапкой за каменную стену пещер и привел в действие какой-то механизм. Незамеченная им ранняя дверь открылась, и Александр буквально ввалился в чьи-то покои, доверху набитые... его пропавшими вещами? «Тень!» — заорал Александр. «Чёртова воришка, я тебя убью!» Разглядывая помещение, он поразился количеству украденных у него вещей. Все они были любовно сложены кучками, а посреди всего этого великолепия стояла кровать, которую он заказал давно, но так и не получил, за что казнил поставщика. «Вот зараза! Ну зараза же!» Рухнув на кровать, хомяк вырубился, пообещав себе убить ее тут же, как представится возможность.